А пару лет спустя попал я в дом одного киевского коллекционера всяческих камней. Он хвастался своим образованием, любовно обсуждая каждый экспонат. Я вежливо и равнодушно слушал и смотрел. Я камни не люблю и слабо ощущаю красоту их цвета и слоистости. А один большой, с куриное яйцо, черный кристалл с блестящими гранями, хозяин дал мне подержать. А это не природный, это технологический камень пояснил он мне. Вам будет интересно. Это сколок накипи внутри печной трубы. Мне его привезли из Освенцепа. Я долго не мог выпустить из рук этот кошмарный сгусток, отошедший дымом жизни. Зло запредельное, зло абсолютное. Оно ни описанию, ни изображению любому. Начисто и напрочь недоступно. Более того, оно из памяти стремительно уходит, словно шлаки могущие отравить душевную систему. И нужны усилия ума и воли, чтобы эту память встряхивать. И, кстати, немцы это делают с настойчивостью и назойливостью даже. Что касается России, лучше промолчу я, соблюдая такт уехавшего человека. Только я все время думаю об этом, потому еще, что множество убитых были бы наверняка близки мне, к русской относясь интеллигенции. По ней стремительная коса прошлась особенно активно. Я вульгарный и непроходимый атеист, но, думая об этих людях, очень я хочу, чтобы загромный мир существовал. И чтобы они хотя бы там сумели получить вознаграждение за их земную, преждевременную и мучительную гибель. Но теперь вернусь на мертвую дорогу. Ни одна из дьявольских и грандиозных затей того времени не породила столько мифов. Самый из них звучный, будто бы Иосиф Сталин, ознакомившись с проектом, высказался, словно Петр I. Русский народ давно мечтает иметь выход в ледовитый океан. А ему было видней, конечно. Миф, который оказался наиболее устойчивым, сохранившись по сию пору, прост и достоверен много более. Под каждой шпалой этой брошенной и незаконченной дороги кости заключенных, строивших их а проложить успели километров 800. Понять восторг отца народов нам нетрудно. Он, попыхивая трубкой, видел карту, а на ней тянулась вдоль берега Ледовитого океана, рассекала Уральские горы, за полярным кругом там была долина, и ползла к Игарке, это Енисей уже, красивая и аккуратная линия железной дороги. Он с его характером не мог не помнить, как ему однажды доложили, Прямо в устье Енисея, года два уже как шла война, приспокойнейший зашел немецкий линкор Адмирал Шпиер. Покрутился там как дома и ушел. А как шныряли там немецкие подлодки? Пусть теперь попробует какой-нибудь мерзавец. База Северного флота будет там теперь. И потянулись в этот край потоки заключенных. По весне 47-го года это было. А теперь совсем немного о природе тех краев. Там 10 месяцев в году стоит зима с 40-градусным морозом и свирепыми ветрами. Нет, конечно, не все время ни мороз такой, ни ветры. Но достаточно и месяца для человека, кое-как одетого, полуголодного, точнее голодного всегда, работающего на распахнутом пространстве, а ночующего в шалаше, землянке или домике из торфа и травяного дерна. До да минус 25 бывало по утрам в таком укрытии. И спали там по очереди, места не хватало. А когда бараки появились, то такая же там осталась теснота. Двухъяростные нары из жердей, матрас или тефяк большая редкость, их обычно забирали уголовники. Обувь свою первая смена передавала второй. А снега выпадало столько, что в пургу по трубы заносило паровозы. Про насыпь, где укладывались шпалы, нечего и говорить. А летом начинал свирепствовать комар. От этих кровожадных насекомых дохли лошади и падали олени. Были случаи самоубийства часовых на вышках. Пытка холодом не менее мучительной сменялась. Грязь и бездорожье летнего сезона, вся почти работа делалась вручную. Этот страшный рабский труд не облегчали. А наказывая, заключенных ставили под гнуса возле вышки. Шевельнешься – пуля. Я не нагнетаю ужас специально, я выписываю крохотную часть того, что прочитал в сухом и сдержанном труде историка, поднявшего архивные и бывшие в печати сведения и воспоминания. И вот еще одна, оттуда же, случайная некрупная деталь. За два всего лишь месяца 1948 -го года были освобождены из заключения, соктированы, 850 человек, ставших на стройке инвалидами. Случайно обнаруженная цифра больше говорит об этой стройке, чем любые подвернувшиеся под руку слова. Но вырастала насыпь, на нее укладывали шпалы, и протягивались рельсы, и мосты на реках возводились. Приблизительно 120 тысяч человек работало на этой стройке, и все время подвозился новый контингент рабов. О смертности весьма глухие цифры есть. Примерно 300 тысяч человек осталось навсегда в районе этой вечной мерзлоты. И невозможно их могилы разыскать. Скопившиеся трупы каждые несколько дней вывозили в ближайший карьер, где их бульдозер засыпал землей кое-как. За каждую такую естку вывозили 200-300 человек. Того вернее, что еще вчера были людьми. На стройке было много 58-й статьи «Политики» бытовиков и обреченных по указу о хищении народной собственности. Те, кто собирал остатки на уже убранном колхозном поле. Это перечислены здесь те, о ком известно было, что они работают усердно и послушно, а на стройку отбирались именно такие. Уголовники здесь гибли только от междуусобных неурядиц. Прошлый век в истории России был таков, что никого не впечатляет эта цифра. Что такое 300 тысяч в той империи, которая убила несколько десятков миллионов собственного населения? Но спустя 5 лет вернули эту стройку, а спустя еще 2 года полностью забросили ее. И дорогостоящей она была, и нужность ее стала расплываться, и куда пограндиознее обозначились проекты покорителей природы. А потом ее засыпало песком, разрушились мосты, и рельсы скрючило. Остались только кое-где бараки и, как вехи той эпохи, вышки караульных. Мне дали фильм, совсем недавно снятый по-любительски историками края, и смотрел я эту ленту уже дома, в Иерусалиме. И неудержимо дрожь меня трясла. Настолько попусту здесь мучились и гибли люди, что останки стройки этой – самый точный памятник эпохи. «Мертвая дорога» – так ему и надо называться. Потемки чужой души. До сих пор я помню этого высокого лощеного красавца. У всех моих приятелей тех лет внимание к одежде почиталось мелким и смешным пижонством. Нынче думается мне, что это нарочитое презрение к тому, во что одет, простейшим было способом пристойно пережить ту бедность, в которой большинство из нас годами обреталось. Ну, сейчас это не важно. Просто интересно вспомнить, что моя реакция на рослого красавца тесно связана в памяти с его костюмом безупречного покроя. Объяснить два этих слова я тогда сумел бы только с ссылкой на какое-нибудь яркое кино о советской жизни прогнивающего Запада. А я с тех пор продвинулся немного. Да к тому же среди бела дня все это было. Я заехал к своему знакомому, чтобы одолжить необходимую мне книгу по психиатрии. Почему-то в Ленинской библиотеке она все время кем-нибудь читалась. А мой знакомый тоже был врачом, психиатром, и был уже давно доктор наук. Я почитал его обширные познания и только молча удивлялся, почему он кажется мне менее умным, чем следовало бы при эдакой таинственной и проницательной профессии. В гостях там был этот красавец, и хозяин, представляя нас друг другу, уважительно сказал, что Юрий – выдающихся талантов физик. Про меня он коротко сказал, что я журналист. Он вообще меня немного презирал, поскольку знал, что я еще пишу фривольные стишки. А Юрий, пожимая мою руку, снисходительно зачем-то сообщил, что много уже лет он с журналистами нисколько не общается. В ответ я буркнул, что он прав, это пустые и никчменные создания. Мой ровесник, чуть за 30 мне было тогда, Он выглядел укорененным представителем какого-то блистательного слоя населения. С такими я еще ни разу не встречался в те годы. Мне дали книжку психиатра Ганушкина о характерах, и я ушел, пообещав читать ее не слишком долго. А спустя неделю этот Юрий позвонил мне и сказал все тем же барским тоном, что весьма рекомендован я знакомым нашим общим, чтобы написать о неком его изобретении. Я фразу, сказанную при знакомстве, вспоминать ему не стал и пригласил приехать. «Буду через час», — ответил он, — «и адрес уже есть». Я недоумевал настолько, что постыдный для моей тогдашней психологии поступок совершил. Проверил в холодильнике, какой у нас обед сегодня, можно ли кормить им, не зазорно ли кормить им столь изысканного гостя. Но минут за десять до того, как он был должен появиться, я случайно выглянул в окно. Мой именитый гость остановился около угла соседнего дома, вытащил из пиджака карманное зеркальце и тщательно осматривал свое лицо. Потом поправил чуть прическу и направился к подъезду. Это как-то сразу успокоило меня. Ну он он-то что волнуется, заботясь, как он выглядит?» – подумал я усмешливо, и вся моя встревоженность прошла. Он равнодушно проскользил глазами по картинам и иконам, составлявшим гордость и утеху моего существования, и сразу потускнели для меня его костюм и величавая осанка. Сели мы за стол на нашей крохотной, уютной кухне, я поставил на плиту обед, а от рюмки водки он не отказался. «Что вас привело ко мне?» – спросил я вежливо и с непривычной деликатностью. И длинный услыхал я монолог. «Уже мы съели суп и макароны ели». Выпили уже по третий. Он не мог остановиться. Суть его изобретения напоминала всякую расхожую советскую фантастику. Такую в детстве я читал. На лазерном луче, который может километры одолеть, заносится в войска противника, а можно просто в города с густым гражданским населением, какая-то любая информация. К примеру, сеющая страх. А можно успокоенность, глухое безразличие, глубокую апатию свободно занести, поскольку этот луч доносит до людей те биотоки, которые свойственны участкам мозга, пробуждающему человека, названные состояния, эмоции. И биотоки эти прямо попадают в мозг, любому, каждому, кто на достигнутом пространстве обретался. Весь этот текст, произносимый мне, был упакован в напрочь недоступную терминологию. Но я уже достаточно с учеными общался, чтобы уметь вылучивать зерно. Все остальное относилось к мыторствам, которые мой собеседник претерпевал, пытаясь донести свою идею до специалиста. Был он физик, кандидат наук, преподавал в известном институте. Подозрение, что я имею дело просто с пациентом моего знакомого врача, рассеялось во мне, едва возникнув. Ничего я написать не мог об этом, ничего не понимая, и напрасно этот гость ко мне пришел. Сварил я кофе, сел и закурил. Уровень вашего обеда, нагло сказал Юрий, вытирая рот свежащим носовым платком, весьма заметно превышает уровень общения. Я чуть не поперхнулся дымом и заметил, что общение предполагает для второго собеседника хотя бы краткую возможность вставить слово. Так извольте, милостливо согласился гость. Я стал расспрашивать, откуда тогда подлинно известны биотоки мозга и как именно они присутствуют на лазерном луче. В ответ услышал то же самое, что изливалось полчаса назад. Но тут он спохватился, кажется, и вдруг спросил, где моя жена? Она в музее, на работе, коротко ответил я. У вас удачный брак, я это чувствую по дому, сказал он, это большая редкость. И без перехода обрушился на женщин. Главное, что он в них заклеймил, готовность бросить человека, Если он уже не столь надежен, как когда-то, и попал в беду, пусть и ненадолго. И тут меня постигло озарение. Сам удивляясь, что такое говорю, я с видимым сочувствием спросил. А ваша жена разве совсем не навещала, когда вы лежали в психбольнице? Я вам этого не говорил, ответил он так сполошено, что я почувствовал невыразимое облегчение. И некий сделал жест рукой недоуменный. Как же, мол, конечно, вы упоминали. И разговор наш смялся, как отрезало. Он вело мне рассказывал, как пережил тяжелую депрессию, уничтожающую отзывы специалистов получив. А так как все его изобретение лежит на стыке нескольких наук, то каждый из ученых в узкую свою дудел дуду, не видя общего. Я помышлял только о том, чтобы он ушел. Я обещал подумать и проконсультироваться с кем-нибудь. Он прямо на глазах обрел свой прежний вид. После его ухода я немедля позвонил врачу-наводчику. «Зачем вы посылаете ко мне своих пациентов?» – спросил я с вежливым укором. «Паранойя в чистом виде. Даже я это почти сразу усмотрел». «Игорь!» – в голосе врача звучала не вина, а осуждение. «А можете ли вы мне дать гарантию, что это все-таки больной, а не какой-то гений, нашим временем непонимаемый? Уверен, что вы мало разговаривали с ним, он вас забил своей историей. А я, пока подлечивал его депрессию, провел с ним многие часы. Он образован и умен, и в институте на счету прекрасном, и от женщин, кстати, нет отбоя. Только вот этот провал, его идеи. Ну а если это не провал? Есть специалисты, неуверенно ответил я, прекрасно зная, что последует за этим. «Вам сейчас должно быть стыдно», – проницательно заметил доктор. «Сколько раз в истории науки ошибались эти все специалисты. Не ли вам рассказывать об этом?» Он был, безусловно, прав. И я его всецело понимал. Читал я в те годы вполне достаточно, чтобы с этим согласиться. «Ну, не знаю», – тусклым голосом ответил я. «И чем же я могу ему помочь?» «А ничем», – торжественно и громко заявил мне доктор. «Не смогли, и ладно». Только сразу думать о злокозненности умыслов другого человека — вид такой же паранойи, если присмотреться. «Извините», — пробормотал я сконфуженно. «Ничего», — ободрил меня врач, «вы только книжечку не зачитайте совсем. И многие года прошли, и я всегда того несчастного красавца вспоминаю, когда мне вдруг мельком кажется, что я хоть что-то понимаю в людях. Те глубины, бездны, как бы сказал Достоевский, для которых падки мудрые и умудренные писатели мне напрочь недоступны, да и не встречаются они мне что-то в людях, попадающихся мне по жизни. А простейшие мотивы – уцелеть, разбогатеть, прославиться – они ведь на поверхности лежат и сразу же заметны глазу. Но вот способность учинить подлянку и предать я никогда не замечаю в человеке. И люди мне интересные сразу делаются мне так душевно симпатичны, что я уже больше ничего не вижу в них. Об этом много раз с насмешкой говорили мне друзья. Жена за 40 лет немного приучила верить ее бдительному мнению, но слепота моя никак не переходит в зрячесть. А уже ведь 70 почти, прощай, как говорится, молодость. В тюрьме и лагере, пожалуй, в ссылке тоже, было много проще. Там заведомому недоверию способствовала атмосфера жизни, а точнее сказать, существования. Но я и там встречал людей, которым чувствовал огромную симпатию, а к некоторым и живую благодарность. Более того, в числе десятков трех, скорее гораздо больше, тех чекистов, прокуроров, следователей и других служебных лиц империи, которая немало помытарила меня, но ведь я же ей упрямо досаждал. Мне сразу вспоминается лицо нечаянно меня ободрившего человека. За полгода до посадки это было мне пришла повестка из Московской областной прокуратуры для свидетельства по некому делу. И приплелся я на Пятницкую улицу, заведомо готовый ко всему. Заместитель областного прокурора, молодой и чуть адутыловатый, принялся мне вяло задавать вопросы о моих стихах, которые содержат клеветнические измышления. Речь шла о тех, что были напечатаны в журнале «Евреи в СССР», и тех, что в изобилии ходили в сам издатель. Я ему готовно и послушно вешал на уши давно уже отваренную мной лапшу. Что вовсе не пишу стихов, пишу я издающиеся книги, но весьма люблю фольклор, который собираю много лет. Порой даже правлю, ибо авторы фольклора – люди часто не чрезмерно грамотные, и размер стиха у них хромает. Тут я иногда встреваю. Только никому это потом не отдаю, распространением ничуть не занимаюсь. Я это излагал с такой же вялостью, с какой мой собеседник задавал вопросы. Я бы бодрее отвечал, но дико мучился похмелем от вчерашних чудных посиделок. А воды мне как-то не хотелось у него просить. Через давным-давно намытое огромное окно прямо мне в лицо светило солнце, для московского апреля возмутительно горячее и яркое. Уже мы больше часа так бесплодно просидели. Кажется, он начал кипятиться сообщил, что сам имеет право выписать на обыск ордер и покажет мне мои же записные книжки, где содержатся наверняка мои стихи, читаемые в списках. Я ему на это отвечал, что ради бога, только я ведь уже говорил, что это я фольклор порою правлю, а уж это дело чисто личное, мое и книжки записной. За это время солнце чуть переместилось, луч его упал на прокурорское помятое лицо, и понял я, Насколько общее у нас недомогание. Мы очень прямо посмотрели друг на друга и едва ли чуть ли не братство ощутили. Я-то во всяком случае, но я почти уверен, что и он. Откуда-то принес он два стакана ледяной воды. Сам предложил мне закурить, если курю. И быстро-быстро начеркал на двух листах бумаги все, что я ему так долго лопотал. Потом сказал, что я могу идти. За мной за дверь зачем-то вышел. Осмотрелся вдоль по коридору. Руку мне пожал тепло и крепко, Внятным шепотом произнеся слова, Немыслимые для конторы этой. На совершенно правильной позиции стоите. Удачи вам! Я вышел благодарный и взволнованный. Что в скорости меня прихватит С совершенно неожиданного бока, Мне тогда и в голову не приходило. А восторженное удивление свое Я запомнил надолго. Мне тот человек понятен был, Поскольку острая раздвоенность сознания о ней сегодня неустанно пишут разные психологи. Была патологически присуща человеку, проживавшего в системе страха и единомыслия.